Глава 19. Оторвавшись от экрана ноутбука, Артём поначалу испытал некоторый озноб. Очень повезло, что его не убили во сне какие-нибудь случайные твари. Никто не бы беспокоил, позволив спокойно пройти эволюцию. Собрав в на всю полученную информацию, пришел к выводу, что человеческая цивилизация сейчас переживает первый шок от произошедшего. Правительства всех стран берут ситуацию под контроль, а гражданам рекомендуется сидеть дома, способным к обороне вступать в организованную по месту жительства дружины. В города вели войска. Разумеется, для обеспечения всех сразу никаких армий не хватит, к тому же частенько встречались твари, которые уступали в схватки и сели смерть уже среди военных. Ситуация на местах варьировалась, с одной стороны, в зависимости от факторов наличия людей, способных обороняться, а с другой наличие осколков с очень опасными и агрессивными обитателями. Где-то люди спокойно сидели дома и следили за ситуацией в мире, а где-то уже стояли пустые целые кварталы, жители которых убегали, неся многочисленные потери. Артем задался вопросом: не стало ли что-то, сделанное в последнем осколке, спусковым крючком для происходящего? но убедил себя, что считать, будто может влиять на ход вторжения системы уж слишком высокомерно. Сейчас следовало решить, что делать. Ответ нашелся легко. Ничего. Он чувствовал себя 80-летний разваленный, способный лишь неторопливо передвигаться. Даже если бы были какие-то важные дела, выходить в таком состоянии, откровенные самоубийство. В первую очередь требовалось дать организму отойти от стресса и восстановиться. По выздоровлению необходимо будет оценить изменения в своих силах и владение атрибутами и навыками. Строить какие-то далеко идущие планы смысла не было. Дождаться бы какой-то стабилизации обстановки, чтобы понять, как изменится жизнь человечества. И уже исходя из этих данных, решать, что делать самому. Исследуя ситуацию в мире, пришлось признать один факт. Артем, при всех своих возможностях не может внести какую-то значимую роль в судьбу человечества. Подобное могло произойти в играх, книгах, но не в реальном мире. Да, честно говоря, не больно-то и хотелось. Пока сила не достигнет каких-то глобальных величин, единственное, о чем следовало Артему беспокоиться, собственное усиление и защита. Парень никогда не представлял себя в роли эдакого супермена, защищающего человечество. На мессию или лидера, ведущего за собой людей, он походил еще меньше. Занятый подобными философскими мыслями, Артём занялся готовкой очередного обеда, когда пришло сообщение через систему. ВСФ-156-009, Горыня. Арт, вы здесь? Арт. Да. Арт, в соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, вам надлежит явиться в ближайший мобилизационный пункт для поступления на службу в ВСРФ для защиты страны от так называемой аномальной угрозы. Назовите свое текущее местонахождение. Я дам информацию об адресе ближайшего мобилизационного пункта. Там вы будете вооружены и экипированы, после чего направлены военкомом на место несения службы или прохождение мобилизационной подготовки, при необходимости в этом». «Ты смотри, как шпарит, будто копипастит текст прямо с приказа. Скорее всего, ушлые вояки сейчас так обрабатывают всех более-менее значимых игроков». «Также вынужден напомнить» что отказ или уклонение от мобилизации будет караться в соответствии с законом Российской Федерации. Артем задумался. Нет, идти под командование какого-то болвана в и мысли не появилось. Парень прикидывал, имеет ли смысл пытаться искать сотрудничество с военными. И если да, то с какой стороны заходить? Точно не со стороны мобилизационного пункта. Нужно будет написать Китаеву и выяснить текущую обстановку. Но в любом случае все это после выздоровления. А пока следовало съехать с разговора. Оскорблять неизвестного человека не хотелось, да и было как-то по-детски. «В данный момент я лечусь от полученных травм, нести службу возможности не имею. Уточните ваше местонахождение. По возможности мы вышлем оперативную группу, а также окажем необходимую медпомощь». «Однако, как же его хотят?» «Что, в принципе, неудивительно». Он ещё раз задумался о положительных сторонах вступления в вооружённые силы. Но в конце концов отказался. Солдаты любой страны – это инструмент для достижения чужих интересов, ресурс. Если понадобится, их не стесняясь отправить на задание без варианта выжить. Чтобы люди осознанно шли на смерть, такие приказы всегда приправляют красивыми патриотическими лозунгами. Видя, что Артём не отвечает, игрок начал писать о необходимости защищать родную страну и мирных граждан потом снова перешел к угрозам о строгом наказании в случае нарушения закона. Но система счетов его желания скрыла окно мессенджера. Молодого человека не тронули попытки надавить на жалость. Да, прямо сейчас люди страдали и умирали, но он не стеснялся открыто признаться хоть себе, хоть другому человеку, что первонаперво станет беспокоиться о своей жизни. Все остальные идут вторым планом. Будет возможность, придет на помощь. На этом все. Чтобы отвлечься от отвратительного состояния организма, парень залез на местный уксон, где выложил клинги погибшего теннета на продажу. На общий уксон пока идти смысла не было. Мелкие расходники были, а для каких-то серьезных расходов не хватало средств. После этого снова полез в интернет. Неизвестно, сколько еще времени мировая сеть будет работать, следовало успеть получить максимум информации. Заодно он набивал желудок. Организм продолжал испытывать голод, что было хорошим знаком. Парень искал статьи о самых сильных монстрах, чтобы примерно порассчитать максимальный потенциал пришельцев из порталов. Особенно любопытство вызывали твари, обладающие интеллектом. Конкретно по Москве имелась куча роликов, заснятых стационарными видеокамерами или же просто очевидцами. Правда, ничего особенного парень не обнаружил. все в пределах его силы. Единственное, что заинтриговало, ситуация вокруг небольшого православного храма, стоящего в городе. Командование увидела в парковой зоне вокруг достопримечательности стратегически удобное место для расквартировки войсковых сил. Туда направили автоколонны из инженерной части для подготовки территорий. Вся она бесследно пропала вместе с людьми где-то в зоне озеленения. То же самое произошло еще с несколькими патрулями неподалеку. Продолжать попытки узнать судьбы пропавших сейчас не было ни средств, ни времени. Всю окружающую местность признали мёртвой и огородили. Чуть позже Артем случайно нашел еще кое-что интересное. Роллинг был снят возле Иерусалима. Видеокамеры на заправке. Недалеко проезжала колонна из легкой бронетехники и одного танка, возможно, направленная в какой-то населенный пункт. Вдруг резко посветлело, а автомобили остановились. Из них стали выходить люди, закрывая глаза и вглядываясь куда-то вверх. В следующий момент экран стал белым. Сначала Артем подумал, что видео закончилось, но потом понял, что эта матрица видеокамеры не смогла справиться с потоком света. Не спасли и даже светофильтры. Когда изображение вернулось, обескураженный зритель мог наблюдать только обугленную технику. Танк частично оплавился, как парафиновая игрушка. Разумеется, о выживших не могло быть и речи. «Уж не мой ли это знакомец?» — подумал Артем. «Тут явно его почерк». Видео многие посчитали фейком, а все потому, что оно демонстрировало настолько чудовищную силу неведомого существа, что люди просто не хотели в это верить. Интерес вызывало и место действия. К своему студу Артем только знал, что Иерусалим имеет большое религиозное значение, но не помнил, почему. Связано ли появление солнечного убийцы с этим фактом? Хотя какая разница? Чем дальше от него, тем лучше. Столица Бразилии переживала самую настоящую эпидемию зомби. В Египте свирепствовали какие-то твари, похожие на здоровенных летучих мышей. Забавные новости переходили из Индии. Местные тигры, с которым не могли собладать уже несколько месяцев, с удовольствием переключился на вылевших из порталов существ, да так орияно, что в местах его активности монстры боялись покидать осколки, скрываясь от хищника. В целом же люди все еще не отошли от волны шока, но это состояние было лучше черного отчаяния, которое потихоньку заражало умы простых жителей. «Кто-то просто потерял работу, состояние, дело жизни. Многие уже пережили смерть или пропажу родных. Мировую сеть мало-помалу охватывала безнадежность. Все чаще звучали мнения, что это конец всему, конец человечеству». «Ничего», – подумал Артём. «Вот сейчас, когда судьба поставит перед выбором борьба или смерть, слетит этот олёт гуманности. Природа даст о себе знать, проснутся дремавшие инстинкты». И вы снова захотите жить. Будете зубами прогрызать вход в новый мир для расы. Он верил, что человечество должно воспрять в обновленном виде. Когда-то двуногий суперхищник стал во главе пищевой цепи целой планеты. Неужели он не сможет сделать это снова? Артем очень хотел верить, что люди будут бороться. Он вышел на улицу, охваченный волнующими размышлениями. В поселке стояла тишина. В этом спокойствии все виденное в интернете казалось какой-то глупостью и шуткой. Какие еще к черту монстры? Вот же спокойствие и благодать, всё хорошо. Горячие мысли отстудил по-осеннему прохладный ветерок. Скоро наступит холода. Еще одна проблема. Зима близко. Сколько жителей этой холодной страны ее переживет? Взглянув за ограду забора, он увидел поселок. Артем сыграл основную роль в том, чтобы это место осталось маленьким островком безопасности. Сейчас он этим гордился. Парень заметил на улице непривычно много машин. Похоже, хозяева недвижимости сбежали сюда от опасности города. «Надеюсь, они не доставят проблем, сказал сам себе. «Чем больше людей, тем больше трудностей». Снова отвлекла система. Кто-то опять писал. После того настойчивого армейца Артема еще два раза беспокоили люди, представляющие власть. На их сообщение он не отвечал. Уже почти готовый закрыть очередное окно, он увидел, что на этот раз писал линго. надо же, со всем происходящим он и думать забыл о Гиндии. «Линга. Арт? Арт. Да, я тут. Наконец-то ответил на сообщение. Я тебе писал несколько раз, ты не ответил. Лежал без сознания». «Ого, надеюсь, ничего серьезного. Ты как сам?» «Бывало и лучше. Выздаревешь хоть? Чем-то надо помочь? Ты в безопасности?» Все хорошо, я приду в себя. Нужно только отлежаться». «Когда будешь на ногах?» «Через несколько дней дома, максимум неделю». «Ого, нормально тебя потрепало. У тебя было что-то важное?» «Да, я хотел поговорить лично». Хочет говорить с глазу на глаз. Скорее всего, что-то просить. При личном разговоре отказать не так легко, особенно такому шоколадному обояшке, явно имеющему опыт по взаимодействию с людьми. Встречаться сейчас, когда он почти обеседен, желания не было. От одной попытки коснуться атрибутов ломило виски. Ощущать себя снова слабым, обычным человеком довольно неприятно. «Надо будет, поговорим лично. Но пока не мыть и воды, пиши сюда. Хорошо. Помнишь, я тебе говорила что мы выяснили твою личность? Надеюсь, ты не затаил из-за этого момента. У нас кадровик в прошлом корпорат. Там привыкли с этим работать по максимальной наглости. Когда мне доложили, было уже поздно. Да и сейчас это практически не имеет значения. С этим ужасом уже и скрываться смысла нет. Момент не очень приятный, но я справился. Давай им к делу. В общем, за твой поселок инфу прояснили тогда. Как ты думаешь, есть возможность, что происходящее в ближайшем времени прекратится и твари вернутся в свои аномалии? Артем подумал, что ответить. Собственно, а почему бы и нет? Он рассказал упрощенный вариант того, что узнал это намериться о вторжении системы. Реакция Линги была довольно вялой. Что-то подобное, в принципе, сейчас и предполагают. Да тут и не нужно быть гением, чтобы догадаться об основных деталях. А о дальних перспективах пока смысла размышлять нет. Выжить бы. Так вот, вернемся к моему предложению. Тем более сейчас, благодаря твоему рассказу, Отпали последние сомнения. Мы искали безопасное место, чтобы вывести семьи гильдии из городов. Сам понимаешь, там творится полный мрак. Вопрос нужно решить быстро. Промедление с той жизни. И тут вспомнили о твоем Поленкино. Поленкова. Поленково. Поленково. <кхм> так вот. Как я понимаю, там довольно тихо. Потому что это ты позаботился. Да, пока никаких проблем с тварим не было. Я хочу укрепиться здесь, пока временно. На самом деле вариант был неплох. Сюда всё равно понайдут люди, обнаружившие безопасное место. Возможно, возникнет и местная власть. Вникать во все это и лезть в интриги, которые неизбежно возникают, где кто-то кем-то управляет, не хотелось. А так все будет под контролем хоть немного знакомых товарищей. Я не против, но пока ничем помочь при переезде не смогу. Это печально, но в любом случае надо еще собирать семьи. А это процесс сложный. К сожалению, пока все происходило, не обошлось без потери. «А где вы будете селиться? Местные дома ты вряд ли успеешь выкупить». «Просто выкини местных нахуй!» Артем даже поднял брови, читая ответ. «Неожиданно от Лиги. шучу «Шучу, что-нибудь придумаю». «Хорошо, выздоравливай скорее. Мы пока начнём готовиться». «В городе реально творится то, о чем пишут». «Даже еще хуже. Есть до хрена всяких уродов со способностями маскировки или скрытого передвижения». Эти просто жрут людей, и никто ничего не может сделать. Я не вспоминаю еще о мегахищниках. Это еще кто такие? Так назвали твари, сил которых хватает творить что угодно, не скрываясь ни от военных, ни от игроков. Сколько МСК таких? Хер его знает. Власти с нами инфой не спешат делиться, а снимать на камеру их некому. Как минимум двое точно есть. Кинешь на почту ссылку с инфой? Как освобожусь? Дел море. «Не спал уже сутки». «Хорошо, на этом у меня все. До встречи. Удачи». В качестве чтива перед сном он заглянул в таблицу ранкинга. Неожиданно оказалось, что та недоступна. К сожалению, система не оставила поясняющей информации. А как же ему тогда писали военные? Наверняка еще заранее взяли на карандаш. На этом события первого дня после эволюции закончились. Артём не так себе представлял бытие «сверхчеловека». Следующим утром он почувствовал явное улучшение. Главным образом физическое. Неприятные ощущения отступили, осталась только легкая слабость. К сожалению, с атрибутами по-прежнему был затык. Сегодня появились и первые проблемы с интернет-соединением и связью. В течение дня они отключались несколько раз. Пока не произошло полного исчезновения коммуникаций, он позвонил Китаеву на номер, забитый в переданном кнопочном телефоне. Но тот не отвечал. Куда запропастился ушлый майорчик? Поселок заметно оживился по сравнению с мертвой тишиной минувших дней. Собственники когда-то бесхозного жилья приезжали целыми семьями. Правда, глядя на серые от усталости пережитого ужаса, а то и горе лица людей, назвать это оживлением можно было с трудом. Но даже сейчас он едва верил, что в мире заправду происходит то, что транслируется на экране компьютера. На следующий день, наконец, произошли перемены. Артем проснулся со странным новым чувством. Примерно так ощущает себя человек, который не имел обоняния из-за болезни, но в какой-то момент начал различать запахи. Только Артем ощущал не запахи, а нечто другое. Он и сам не мог этого понять, будто у него появился какой-то принципиальный новый для человека орган восприятия. И парень не умел выразить словами свои ощущения, просто потому что человечество никогда не владело подобным а значит, и слов, обозначающих это, не было. Артем чувствовал окружающий вокруг. Он ощущал, что дом довольно старый, что за окном день. Молодой человек изо всех сил пытался вычленить и строго очертить весь этот спектр по какому-то признаку, но затруднялся. Вспомнив, что система писала про настройки какого-то энергетического тела, парень назвал это ощущением энергии мира. Да, абсолютно дурацкое название, но больше ничего на ум не приходило. Пока он мало понимал в этом новом для него типе восприятия, но был уверен, что со временем разберется лучше. К сожалению, даже на второй день с атрибутом было туго, но он точно ощутил некоторые подвижки. Теперь голову не сковывала боль за одну только попытку использовать ментальную энергию, да и как-то интуитивно пришло осознание в силе подрос. Артем знал, что за ближайшие 2-3 дня он полностью восстановится. парня уже не терпелось оценить свои новые возможности, а также их применить. Сидеть дома без дела столько времени — дело абсолютно непривычное, да и бессилие нервировало. Отвлекался, играя с новым и странным ощущением окружающей среды. Внезапно бродя по двору, он вспомнил про картину, как он мог забыть, ведь собирался глянуть на нее после эволюции. Тем более теперь появились все основания полагать, что он получит какую-то новую информацию. На волне любопытства он не стал мешкать, сразу направившись в гараж. Сняв ткань с полотна, Артём взглянул на уже знакомое произведение искусства. Черт возьми, что за странная вещь!»